Первые подвиги. Главнокомандующий Апраксин. Не добрая память об этом фельдмаршале живёт по сей день, и по делам ему заплутавшему в Прибалтийских перелесках. Степан Фёдорович Апраксин, сын рано умершего стольника Фёдора Карповича Апраксина и Елены Леонтьевны, урождённой Кокошкины, воспитывался без отца. Ему было 5 лет, когда вдовая мать вторично вышла замуж. Отчимом будущего фельдмаршала стал Андрей Иванович Ушаков, знаменитый начальник тайной разосной канцелярии. Воспитывал Степана родной дядька Пётр Матвеевич Апраксин. Ушаков с пасынком ладил, а ведь глава тайной канцелярии был не просто влиятельной фигурой. Он внушал ужас и трепет, и даже всесильный во времена Анны Иоанновны Мених пытался перед ним выслужиться. Он и возвысил Апраксина до генерал-майорского чина и должности дежурного генерала при главнокомандующем. И всё это при весьма посредственных способностях. Именно Апраксин привёз в Петербург известие о взятии Хотина в 1739 году и получил тогда орден Святого Александра Невского. Конечно, Менх не спроста доверил ему триумфальную миссию. После воцарения Елизаветы Петровны покровительство Миниха могло сыграть с Апраксиным злую шутку, но Степан Федорович поладил и с окружением новой императрицы. И вот уже Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, недруг Миниха, принимает Апраксина в свой ближний круг. В 1746-м Апраксин уже генерал-аншеф и президент военной коллегии. В его возвышении можно видеть патриотические мотивы, Во главе российской армии встал не выходец из Европы, а знатный природный русак, граф боярского рода. Ведь Опраксины в своё время породнились с царями. Марфа Матвеевна Опраксина вышла замуж за Фёдора Алексеевича, сводного брата будущего первого русского императора. Всё это Елизавета Петровна имела в виду, не забывал Да и снаружностью графу повезло, да родный богатырь, гроза женского пола. Апраксины верно служили Петру Великому, самым известным из них был, несомненно, Федор Матвеевич, один из ближайших сподвижников императора, стоящий у истоков русского военно-морского флота. Глава оружейного, ямского, адмиралтейского приказов и монетного двора, заслужившая репутацию неподкупного. Пётр повелел выбить особую медаль с изображением на одной стороне портрета Фёдора Матвеевича и надписью Царского величества адмирал Апраксин, а на другой с изображением флота выстроившегося в линию с надписью Храня сие не спит, лучше смерть, а не неверность. Но Степан Апраксин мало чем напоминал своего знаменитого родственника. Полковоческого опыта у него не было. В военных компаниях он участвовал, присутствовал, но ни в стратегии, ни в тактике не проявлялся. Зато умел дружить с полезными людьми, пожалуй, только ему удалось наладить тёплые отношения одновременно и с Шуваловыми, и с Бестужевым. Сразу после заключения антипрусского союза императрица Елизавета Петровна производит его в фельдмаршалы и назначает главнокомандующим. И вот в мае 1757-го под барабанную дробь 100-тысячная армия во главе с Апраксином выступает из Лифляндии в сторону Немана. Впрочем, 100-тысячной армия считалась лишь номинальна. По разным оценкам, более-менее боеспособные войска насчитывали 65-70 тысяч солдат, включая нерегулярные части. Каждый переход сопровождался немалыми потерями. Огромный, дурно обустроенный обоз оказался петлёй на шее армии. По оценкам прусаков и французов, наиболее обученными и боеспособными были гренадерские части. Конница оставляла желать лучшего. Казаки ещё не прошли армейских уроков, которые преподадут им Румянцев и Суворов. Вольным сынам Дона категорически не хватало дисциплины, это не раз оборачивалось катастрофами. Интенданские службы проявляли без преувеличения преступную халатность, а профессионализм обнаруживали только в воровстве. Молодые честолюбивые офицеры не просто открыто ненавидели интендантов. Апраксин действовал не просто осторожно, но крайне медлительно, с барственной ленцой. Каждый шаг пытался выверять с Петербургом, с Бестужевым и другими. Такая нерешительность особенно вредна для армии. Неповоротливость Опраксина нередко сравнивали с манерами тюленя или старого борова. К таким сравнениям располагала внешность рослого, полного фельдмаршала. Упрекали его и в трусости, и в прямом предательстве, не столь уж редком в аристократической среде. Как ни как, во времена Средневековья феодалы неплохо умели перепродавать вассальную верность. А память о тех временах в доме Опраксиных не выветрилась. Он медлил не только из природной вольяжности, но и из-за тем, чтобы в случае смерти императрицы безболезненно переориентироваться на союз с Пруссией. Проницательный князь Щербатов писал о фельдмаршале, пронырлив, раскошен честолюбив, всегда имел великий стол. Гардероб его из многих сот разных богатых кафтанов состоял, в походе все спокойствие, все удовольствие ему последовали. Палатки его величеною город составляли, а бос его более нежели 500 лошадей оттекчал, для его собственного потребления было с ним 50 заводных, богато убранных лошадей. Такой главнокомандующий подчас обременительнее открытого врага. Он и думать не желал, что государственная казна и так мелеет от военных затрат. Расточительностью нашего барина и происками интендантов проблемы русской армии не исчерпывались. Одно из распространённых определений тех компаний война в кружевах. Армия шагала по Курляндии как на параде, а у некоторых генералов не было не только боевого опыта, Они и с серьёзными учениями никогда не командовали. Весёлая царица была Елисавет. Вот и не воевала Россия почти полтора десятилетий. Отсюда и неопытный генерал. Молодой Румянцев на этом фоне выглядел бывалым воякой, всё-таки участвовал в нескольких походах, дрался со шведами, осаждал Гельсингфорс. С короной пудре объявить войну, но до поры до времени терпел всю эту противоестественную солдатскую парфюмерию. К тому времени он уже не давал себе поблажек, полностью посвящал себя армии. Почти все русские офицеры уважали Фридриха, и Румянцев не был исключением. Но многие Фридриха попросту боялись, только не Румянцев. Он вступил в войну с твёрдым намерением бить пруссаков, не вспоминая про их непобедимость. а Фридриха в армии действительно побаивались. Очень скоро появится армейская песня, не самая бодрая в солдатском репертуаре. «Идучи, братцы, в землю прусскую, на чужу дальну на сторонушку, на чужу дальну незнакомую, раздувались знамена белые, наперед идут новокорпусные, впереди везут артиллерию». Позади едет сильно конница, славна конница кирасирская, уж как все весело идут, весело идут, принапудрены. Почти так всё и было в начале похода. По части пудры авторы нисколько не преувеличили. Маршировали как по марсовому полю, торжественные, но и встревоженные. Вот ведь беда, Молва о непобедимом немецком воинстве перешла в фольклор и охватила солдат. Даже седоусы и ветераны шли как на убой, не верили в собственные силы, воевать не желали. Даже народные песни, посвященные противостоянию с пруссаками, получались жалостливые и унылые. Не былиночка в очистом поле зашаталась, Зашатался же, загулялся же удол, добрый молодец. В одной тоненькой коленкоровой, беленькой рубашечке, да в красненькой он во своей вачеркесочке. У черкесочки назад полушки были призатыканы, басурманской кровью злой они призабрызганы. Увидала его родимая матушка из высокого терема: "Ты и дитя ли моё, моё дитятко, дитя моё милое?" Ты зачем на что, мое дитятко, пьяно напиваешься? По черной-то грязи, мое дитятко, ты валяешься. О, ты мать ли моя матушка родимая! Я не сам-то собой, моя матушка, пьяно напивался. Напоил-то меня матушка прусской король, Напоил-то меня тремя пойлами, всеми тремя разными, Как и первая его поилица свинцова пуля. как второе его поилится пика острая, как и третье его поилится шашка острая, шашка острая отпущенная. Для меня-то доброго молодца эти поилица приготовленные, насычены. Эти поилицы были для меня разные, кретивы-то серди были больные. Развеять такой гипноз может только победный опыт. Это Румянцев хорошо понимал. С офицерами он общался дружелюбно, но и не без строгости. Вокруг него уже в Прибалтике, в затянувшейся прелюдии похода, создавалась истинно армейская атмосфера. Накануне назначения в армию, которой предстоял прусский поход, Румянцев шутил на дружеской пирушке, отмечая генеральский патент. В феврале 1756-го он прибыл в Ревель, в Лифлянскую дивизию. Но в мае формирование армии продолжилось в Риге. Румянцев занялся формированием гренадерских рот и показал отрезкую придерчивость и преданность службе. Порутчики Семён Детков Стар, Савен Теглев Слап, подпоручик Михаил Ильянин Мал, рядовые Пахом Беляев, Василий Филипьев, Козьма Уткин Слабы, а солдаты второй и третьей шеренги Малые в том полку, следовательно, быть не способны. выговаривает Румянцев командиру Нарвского полка из гренадерских, род которого следовало сформировать новый полк. Он вникает в мелочи, заботиться об амуниции, о снаряжении солдат. На отпущенные рядовым деньги на каждого по одному рублю, полушубки непременно сделать, тоже и осмотрев, у кого нет шапок и тёплых же рукавиц, тем искупить, а если что затем деньги останется, то раздать по рукам. При строении же обуви крайне наблюдать, чтобы сапоги и башмаки, сделанные к воздеванию на толстые чулки, довольно пространны были. Именно таких въедливых генералов и не хватало России в канун семилетней войны. Румянцев с головой ушёл в подготовку к походу, в воинские учения. Апраксин прибыл к армии в Ригу в начале сентября. И главнокомандующий, стрельный Воробей, Вдали от столицы впервые запутался в придворных интригах. Погода в Петербурге менялась, она и перед войной была переменчива. Фльдмаршал пытался, пребывая в походном шатре, разгадать настроение столичных покровителей, явных и потенциальных. Болезнь матушки Елизаветы ни для кого не была секретом, больше всех за неё боялись французы и апраксин. Главный командующий хорошо знал, что Пётр III поклонник Фридриха. Стоит ли воевать с пруссаками, если наш государь вот-вот станет их союзник? Добродетель полководца быстрота. Мудрость вельможи медлительность. Степан Фёдорович и в походе оставался с Ридворцем. Ждал руководящих инструкций от Бестужева Рюмина, а время шло, и армия потихоньку таяла. Бестужев человек не военный, Буреваемый политическими ветрами и наставлений его полны тактических противоречий. Ежели бы вы в удобный случай усмотрели какой-либо знатный поиск над войсками его надёжного ученителя, какой у крепостью овладеть, то мы не сомневаемся, что вы оного никогда из рук не упустите. Но всякое сумнительное, особенно противу превосходящих сил сражение, сколько можно всегда избегаемо быть имеет. То есть, рекомендовалось действовать только в случае несомненного численного превосходства, а вообще выжидать, годить. Для такой роли Апраксин подходил лучше других. Армия подзадержалась в Риге. Румянцев устроил в ве веренные ему войска по зимним квартирам. А его тогдашние хлопцы поведают вот такой ордер Апраксину. Во исполнение данного мне от его высокопревосходительства высокоповелительного господина генерал-фельдмаршала и разных орденов Кувалера Степана Фёдоровича Праксина ордера Вашему сиятельству предлагаю. Первое. В отведённых ныне под полк грузинской квартирах приказать все места осмотреть, нет ли где каковых рек и других переправ, которые в выступлении полку в поход при оттепели или и весной препятствие причинить могут. И где таковые непроходимые места будут, то заблаговременно поместить в квартиры отведённые, где таковых непроходных мест нет, а будет без утеснения обывателям того сделать невозможно, мосты или плоты сделать приказать, дабы при восступлении не последовало ни малейшей остановки. Второе: По состоянию ныне полку в квартирах нижним чинам накрепко подтвердить приказать, чтобы обывателям никаких обид чинино не было и без денежного ничего, да и за деньги насильно брано не было, и во всём бы добрый порядок и строгая воинская дисциплина содержана была. особливо ротным командирам о содержании всех нижних чинов от побегов подтвердить, напротив чего и обывателям объявить, чтобы таковых беглеццов отнюдь не держали и не скрывали, а если у кого таковые беглецы сысканы, будут с таковыми поступлено будет по воинским регулам. Третий При том же вашему сиятельству рекомендую от всяких подозрительных людей иметь предосторожности, где таковые к шпионству прилечившиеся или в том действительно употребляющиеся присмотрены и пойманы будут, таковых брав за караул ко мне присылать. Армия погрязла в бытовых неурядицах, а офицеры в штатских заботах. Но в середине июля 1757-го Бестужев уже упрекает Апраксина в медлительность и заявляет, что важно не просто занимать территорию Пруссии — с этой задачей Апраксин справлялся тоже вяло — а наносить урон вражеской армии. При таком настроении верхов в обозах не отсидишься. А тут пришла спасительная весть от Фермора. Мемель в наше время Клайпеда — сдался русским войскам, не выдержав бомбардировки с моря. Корпус Фермера занял знатную прусскую крепость. Только после отъезда известия о Праксин, в окружении своих на патриархальной манер многочисленных слуг, решился перейти прусскую границу. Вот тут-то он и начал по-настоящему беспокоиться о здоровье своей государыни. А комендантом занятого Меммеля Фермер вскоре назначит подполковника Александра Сорова. Русская кавалерия по приказу Апраксина выдвинулась в Латвию и готовилась перейти Нёман. Командовали этим авангардом армии Румянцев и Левин. Они первыми вошли в Пруссию и доскакали почти до Гросс-Егерсдорфа. Увиливать от генерального сражения становилось всё труднее. Апраксин двинулся в поход на встречу прусской армии, уповая на Всевышнего и на генерала Веймарна, заправлявшего штабом армии. Иван Иванович Веймарн, сравнительно молодой, ему не было 40, знаток военной теории. Состоял при Апраксине генерал квартирмейстером и пользовался доверием фельдмаршала. Боевого опыта вы не хватало и ему, а победного темпач Апрексин был не прочь снова избежать сражения и возможно имел поэтому по этому поводу тайные сношения с пруссаками. Гросс-Егерсдорф, слава русской армии. Слава, которая могла обернуться позором. Название деревушки легко переводится на русский язык. Большая охотничья заимка. Места там лисистые, болотистые условия для русского крестьянина вполне знакомы, чай не Альпы. Действия главного командования ещё в том сражении до сих пор заставляют краснеть патриотически настроенных историков. И в то же время именно в окрестностях этой прусской деревушки рождались победные традиции румянской армии. Селение Гросс-Егерсдорф давно превратилось в хутор в советские времена носившее название Извилено. В тех же краях расположен и посёлок Междуречье, что неподалёку от города, названного в честь одного из праправнуков Румянцева по линии русской воинской славы Черниховск, бывший Инстенбург в Калининградской области. Генерал армии Иван Даниил Черниховский, герой Великой Отечественной, освобождавший Восточную Пруссию от гитлеровцев. К августу 1757 года Ампраксин разлучил Румянцева с кавалерией и подчинил генерал-майору бригаду из трех пехотных полков — Воронежского, Новгородского и Троицкого. Солдаты для Румянцева новые, не из числа тех, кого он обучал в Риге. Всего 10 дней было у Румянцева, чтобы вникнуть в состояние бригады, а дальше испытания, равных которому ни он, ни его солдаты не видывали. Противостояли русской армии войска Иоганна фон Левельда. Это личность замечательная, хотя и не полководец с милостью Божьей. Почти десятилетия перед Семилетней войной Левельд служил генерал-губернатором Восточной Пруссии. По существу управлял всеми делами края и прославив вполне умелым администратором. Когда начались бои, первоначально со шведами, ему уже исполнилось 72 года. Глубокий старик по тем временам. Забежим вперед. После утраты Восточной Пруссии Фридрих назначит его генерал-губернатором Берлина, и Левольд станет организатором обороны столичного города. Когда русские войска покинут Восточную Пруссию, Фридрих вновь доверит ему этот разоренный край. Фельдмаршал дожил до глубокой старости и умер на губернаторском посту в возрасте 83 лет. Летом 1757 года, когда армия Апраксина вторглась в Пруссию, Фридрих не сомневался, что в первом генеральном сражении варварское войско будет повержено доблестными прусскими. Он, отбросив суеверия, послал Левальду за пальчевой инструкцией, как торговаться с русскими парламентарёрами после победы. Фридрих намеревался проявить благосклонность к прекрасной Елизавете, чтобы с помощью России проглотить часть Польши.